Тело Спасителя Тело Христова — центральный элемент христианского послания. Христианство — единственная религия, в которой Бог, приняв человеческий облик, становится частью истории. Единственная религия воплощенного Бога. Иисус, Сын Божий, присутствует в этом мире, поскольку проходит обычный человеческий путь. Он рождается, живет и умирает на этой земле своими страданиями исполняя возложенную на него миссию, ради спасения грешников придать себя в руки общественного правосудия и претерпеть телесное наказание. От воплощения до воскресения речь постоянно идет о теле, о теле Бога, который есть любовь, и который согласился пожертвовать собой перед тем, как вернуться на небо в момент вознесения. Средневековый христоцентризм был усилен участниками Триденского собора, которые придали значение каждому этапу его земного пути, в особенности страстям. Далеко не последним доказательством пребывания Христа на земле служит святая плащаница, которую было завернуто его тело при положении во гроб. По сравнению с другими тканными образами Христа, она вошла в историю довольно поздно. Первое упоминание о ней относится к 1350 году, когда в городе Лире, Шампань, свирепствовала Великая Чума. Ее ужасные последствия, страх перед концом света и эсхатология Страшного Суда толкали сметенные толпы к тому, что казалось тогда последней надеждой. Век спустя святая плащаница стала самой драгоценной реликвией Савойского дома и в 1578 году была торжественно перенесена в Турин. Постоянный приток паломников побудил Рим прояснить смысл ее почитания. Особая индульгенция даровалась тем, кто приходил в Турин не для того, чтобы поклониться реликвии, как истинной плащанице Христа, но для того, чтобы поразмыслить о его страстях, в особенности смерти и погребении. С этого момента духовная сфера и мысль несут на себе глубокий отпечаток страстей. Тело Христова постоянно присутствует как в публичном, так и в частном пространстве. «Сей человек» или «поношение Христа», «Христос у колонны» или «бичевание Христа», «Христос в терновом венце» или «страдающий человек» — все эти названия отсылают к последовательным этапам, этапам страстей во время которых тело Бога, ставшего человеком, подвергалось ужасным мучениям. Апокрифические тексты добавляют к евангельскому рассказу дополнительные пытки и тайные страдания, как будто было необходимо удостовериться в том, что Искупитель действительно подвергся наихудшим унижениям, всем физическим и моральным издевательствам, которые способен вынести человек. С появлением книгопечатания Проповеди стали подкрепляться иллюстрациями, представляющими взгляду верующих измученное и униженное тело Спасителя.